Глава восьмая. Сердитый голос магистра. Я обернулся на звук открывавшейся двери. Вошла Кейлерин и еще какой-то незнакомый мне эльф. — А сам вы как думаете, мог ли тот вездесущий Райсмор везде успеть? — спросил я, зная, что здравомыслие не чуждо Тенариону. — Учитывая то, что вы вылетели на Гирзеле пятнадцатого числа есть там свидетели а моя дочь была убита вечером четырнадцатого, то никак не могли я заметил что полет на драконе значительно сокращает время пути лишь потому что именно эти слова произнес магистр дерхликс сказанным им будто был намек будто вы могли везде успеть что показалось странным для моих людей. Ведь магистра никто не спрашивал, на чем и когда вы отбыли из темной балки. Дерхликс словно понимал, что именно мы хотим выяснить, и сказал все так, чтобы на вас остались подозрения. Его взгляд скользнул по мне и остановился на пламени свечи. При этом он вас ни в чем не обвинял. Он делал вид, будто не понимает причину наших вопросов, но дважды дал нам понять, что вы куда то спешили, поэтому воспользовались столь дорогим удовольствием, как полет на драконе добавил эльф вошедший вместе с женой тонариона еще он сказал, что вы выглядели как оборванец, у которого нет денег даже на ночлег, и вдруг такой неожиданный поворот. Полет на драконе. Вообще-то, я никуда не спешил. Полетел на драконе лишь потому, что не хотел расставаться с одной приятной мне дамой-эльфийкой. Причину ее спешки я вам, разумеется, не открою. Это личное. И отчасти магистр прав. В тот момент мой кошелек был почти пуст. Но я быстро заработал сумму, достаточную для полета на драконе. Давайте подведем главный итог. Ваши подозрения с меня сняты? Я перевел взгляд с незнакомого мне эльфа на Тенариона. Сняты. Но извинений мы приносить не будем. Вы убили трех нанятых нами людей. Высказалась Кейлерин, отодвинув стул, собираясь сесть, и пояснила. Я понимаю, что вы лишь защищались. И в том, что они напали, нет вашей вины. Но их убийства можно расценивать как жертвенную кровь, которая пролилась от ваших рук. Перед богами вы получили удовлетворение». «Перед темными богами», — уточнил я, зная некоторые хитросплетения эльфийских законов. «Но я не мелочен и согласен закрыть вопрос. Готов подтвердить, что не имею претензий к вам» при условии, что вы не имеете их ко мне. Сказав это, я отставил посох к стене и сплел пальцы двух рук жестом «Мистелис». «Мистелис» — эльфийский знак-жест, выражающий, что все противоречия сняты, и восстановлено понимание, согласие, добрые отношения. Тенерион встал, и первый из эльфов ответил мне тем же знаком, обозначая согласие и восстановление мира. За ним ответила Кейлерин и стоявший рядом с ней эльф. — Если располагаете временем, прошу задержаться ненадолго, — сказал Тенарион, жестом предлагая мне сесть. — У нас есть подозрение, что магистр Дерхликс как-то связан с теми людьми, которые посмели оболгать вас. Я желаю найти истину, чтобы покарать мерзавцев, убивших мою дочь. Несколько моих людей отправлены к святой роще Алти, чтобы узнать, не появляется ли там какая-то банда, и может найти свидетелей, произошедшего в тот скорбный вечер. Мы будем искать убийц и к тому причастных по всем возможным направлениям. Источник Алти, то место, где останавливаются многие держащие путь из Вейстема, добавила Кейлерин. Я сама останавливалась там много раз, но не слышала, чтобы в тех местах бесчинствовала какая-то банда. Хотя времена меняются, становится все больше злых людей. Пока единственная наша зацепка — это магистр Дерхликс, он явно что-то знает. Возможно, знает тех лжецов, которые указали на вас и назвали ваше имя. Высказался эльф, присевший рядом с женой Тенариона и тут же, обращаясь ко мне, представился. Мое имя Донорел. По поручению уважаемого Тенариона, вчера я ходил к магистру и расспрашивал кое-каких других людей. У меня сложилось впечатление, что магистр Дерхликс настроен к вам крайне недоброжелательно. И если это так, то, возможно, именно он подослал тех людей, указавших на вас. Конечно, это мало приближает нас к разгадке трагедии, случившейся у Источника Алти. И магистр вряд ли может иметь какое-то отношение к случившемуся. Ведь он сам был в пути из темной балки, сидя в одной карете с уважаемой госпожой Аррент. Кроме того, Дерхлихс достаточно известен в Вейстаме. Разговоры о нем хоть не слишком добрые, но все равно такого видного человека трудно заподозрить в столь мерзком преступлении. Скажите, господин Иринд, у Дерхликса есть причины ненавидеть вас? — Особых причин нет, но ненависть у него ко мне имеется, — произнес я и кратко рассказал о моем знакомстве с Гархемом и о споре, который он проиграл. Потом добавил, «Заметьте, ваши люди, посланные меня выследить, поджидали меня именно в то время и в том месте, через которое я должен был идти к дому графини Арендт. Полагаю, вы тоже знали, когда и куда будет идти тот самый райсмар ирент Я глянул на Тенариона, он нехотя кивнул и продолжил. А ведь не так много людей знали, на какое время меня пригласила графиня. По сути, время и место точно знала сама Ольвия и Дерхликс. Охранник графини и алхимик вряд ли слышали наш разговор. Теперь у меня почти не осталось сомнений, что именно магистр причастен к попытку покушения на меня. И именно он ввел вас в заблуждение». «Однако мне бы и в голову не пришло, что Дерхликс готов убить человека лишь за то, что с ним не задались отношения, и возник мелочный спор», — сказал я, размышляя о произошедшем. «По мере размышления над этим мне на ум пришла еще одна мысль, которую я не стал озвучивать перед эльфами. У Гархима Дерхликса...» Мог быть иной мотив, мотив куда более серьезный, чем необоснованная ненависть ко мне. А именно, мое сближение с Ольвией. Магистр явно был против этого. Почему? Вряд ли между этим стариком и молодой красавицей Ольвией может быть нечто большее, чем отношение хозяйки и нанятого мага-исполнителя. А вот то, что я, как маг, могу занять его место при графине, это да, такую угрозу Дерклик смог распознать раньше меня, и она серьезный аргумент, чтобы меня убрать. Ведь, по всей видимости, дело касалось очень приличного заработка за весьма деликатные магические услуги. Теперь мне было понятно почти все. В этом городе самым опасным врагом для меня мог стать, или уже был, магистр Гархим Дерхликс. «Не очень вероятно то, что он поспешит указать на меня графу малгару Аронту, когда тот вернется в город». «Больше вы нам ничем не поможете, господин ирент Может, заметили что-то необычное в день прилета в Вейстэм? Может, возле вас появлялись какие-то странные люди?» — хмуро спросил Донорелл. «Нет». Я покачал головой после минуты размышлений. Моя встреча с парнями из медной руки была, без сомнений, случайной. Да и не могли они иметь отношение к происходящему возле речного. «Вам нужно как-то надавить на магистра. Допустим, сказать, что вы знаете, что это именно он подставил меня. Я же со своей стороны тоже не упущу возможности прижать его». Может откроется еще какая-то истина. Но что-то подсказывает мне, что Дерхликс не имеет даже косвенного отношения к гибели вашей дочери. Я, с сожалению, глянул на Кейлери. Скорее всего, он просто использовал эту весть, появившуюся с его приездом в город, в своих неблаговидных целях. Услышал от кого-то, у него созрел простенький план насчет меня». Затем он просто нанял случайных или знакомых людей, заплатил им, чтобы они под видом свидетелей пожаловали к вам и сказали то, что сказали. — Возможно, так и есть, — согласился Тенарион. — В любом случае мы будем искать и обязательно найдем убийц. Моя девочка будет отомщена, так требует мое сердце и судья небесная, Найрлес. На минуту-другую наступила тишина. Потом старший эльф спросил. «Вы, господин Иринд, чем занимаетесь? Как зарабатываете на жизнь? Я понимаю, вы маг. И, невзирая на столь молодой возраст, маг высокого мастерства». «Да, я хороший маг. Как вы знаете, я прибыл в Эйстом недавно. Собираюсь зарабатывать как маг-наемник». Я подумал что Тенарион явно не последнее лицо в клане Хартун-Тран, не просто так спрашивает меня об этом. Учитывая то, чем промышляют лисы пустыни, я бы мог им стать интересен, так же, как и они мне. Поэтому я сказал так, не слишком нахваливая себя, но давая понять, что я не простой маг. Меня, уважаемый господин Тенарион, интересуют только сложные миссии, за которые не берутся большинство других магов, Разумеется, при соответствующей оплате за непростую работу. Но пока я здесь человек новый, мог бы взяться и за работу попроще, чтобы заработать себе репутацию. Насколько сложные миссии, господин Эринт!» Переглянувшись с супругой, он улыбнулся. «Не сочтите за излишнюю хвальбу, но практически любой. Я не бог, и многое мне не по силам, но я не боюсь сложностей». Они меня даже привлекают. В магическом мастерстве готов поспорить с любым магистром Вейстами. Наверное, эльфам мои слова показались слишком самонадеянными, тем более при моем слишком юном облике. Но то, что случилось со стрелками, пытавшимися меня убить, должно было сказать о многом. А если это задание будет связано с гробницей, в которой живет демон? Голос Тенариона звучал сухо и серьезно. «Мне это будет особо интересно. Гробница Нубейская в пустыне», — догадался я. «Меня в самом деле такое дело могло бы увлечь, даже несмотря на неблизкий путь и скитание по горячим пескам. Но на такое предложение я бы согласился лишь в том случае, если эта миссия не требует отправки в ближайшие дни. Ведь я еще не освоился в Вейстоме и пока еще не утратил намерение найти Ионель, и наладить отношения с госпожой Арент. Да, в пустыне, несколько северней Горха, подтвердил старший эльф. Мы будем иметь в виду вас, господин Ирент. Как только прояснятся кое-какие детали, известим вас. Выйдя из дома клана, я хотел направиться к Дерхлексу и немедленно выяснить отношения с этим негодяем. Однако, постояв на берегу Весты, посмотрев на неторопливое течение воды, решил не спешить. Возможно, я загляну к нему сегодня. Благо, Донорелл подсказал, как найти магистра. Дом его не так далеко от особняка госпожи Арендт. И там же находится его школа, где он обучает магии с десяток способных учеников. Ну ладно. Вопрос с магистром мог бы подождать. Сначала я решил пройтись по речному району и окрестностям, подыскать таверну, менее дорогую, чем добрые лирки. Мой каприз, заказанный посох, обещал вытряхнуть едва ли не половину кошелька, а на сегодняшний день работой я еще не обзавелся. Обращаться к буруху Хазбулу как-то не хотелось. Он и так помог, неожиданно быстро разузнав, что означает «хартун-тран», и озадачивать Аютанца очередной проблемой было бы излишним. У меня имелось желание сходить к лунному гонцу и посмотреть доску объявлений. Там вполне могло появиться объявление с предложением работы для мага, которая не по зубам другим. А следом, как только пришла мысль об этом кабаке, меня посетила и другая, забавная и лихая, Не подождать ли в конце этого, как его, игрока Джамалу Юрлока? Прошлая игра для меня вышла весьма прибыльной. Почему бы не сыграть еще раз? Ведь теперь я знаю, как легко выигрывать в гору. Нужно без всякого стеснения самому повернуть кости так, чтобы вышла нужная сумма, например, 12. Если Юрлок что-то возразит, то мой посох поможет втолковать мерзавцу особые правила игры со мной. Отобрать деньги у того, кто привык отбирать их у других, это, в моем понимании, не только прибыльный поступок, но и вполне благородный. Еще немного поразмыслив, глядя на тихие воды Весты, я решил отложить визит в лунный гонец на завтра или сегодняшний вечер, и если не задержусь у госпожи Арандт сейчас было подходящее время и место чтобы подыскать удобную таверну в которую я переселюсь завтра найти ее я собирался здесь же в личном районе или между средним городом и высокими домами эта часть Вейстема мне нравилась гораздо больше чем та где мы остановились первый раз с иионной обогнув аютантские бани и отойдя уже от дома клана хартунтран на почтительное расстояние я подумал что о хорошей таверне стоило расспросить того же Тонариона или более разговорчивого Донорелла. Ну ладно, не грех разузнать у прохожих. Как только на глаза мне попался приличного вида господин, одетый не слишком богато, но явно не нищенствующий, я спросил, уважаемый, не подскажете, где здесь поблизости приличная таверна или подстоялый двор, так чтобы не слишком дорого, но с хорошими условиями. «Это вам в вечернюю звезду надо. К набережной спуститесь!» Он махнул рукой в сторону Весты, откуда я как раз поднимался. «Заведение новое, цену пока не ломят, вид на реку, рядом мост Арака, порт, рынок и привоз», любезно пояснил он, думая, что я не знаю города, затем уточнил, как проще найти указанную таверну вернувшись к набережной я прошел треть лиги от аютантских бань и вот справа от меня за зеленью кустарника и лорильских абрикосов и ирисов появились красно киррпичные стены вечерней звезды таверна оказалась немаленькой три этажа и в ширину с приличным размахом вход стерегли две волчицы из темного туфа как известно статуи у входа часто подчеркивают солидность заведения Теперь оставалось уточнить, что в понимании прохожего, указавшего на эту таверну, не слишком дорого. Я поднялся по ступеням, вошел в зал с высокой стойкой распорядителя под огромным циферблатом эльфийских часов. Напротив располагалось три дивана, два из которых были заняты постояльцами, живо обсуждавшими дорогу в Арсис. За стойкой застыла в ожидании рыжеватая девица лет двадцати красавица есть свободные номера да так чтобы с водной комнатой полюбопытствовал я успевший привыкнуть к столь полезному удобству когда можно помыться не выходя из номера нет неуверенно ответила она но улыбнулась видимо мое обращение пришлось ей по душе хотя девица красавицей не была но наличика я счел ее вполне приятной и ее неуверенность в том что такого номера нет Решил развеять душевным разговором. Сказал ей полушепотом, опираясь на стойку и подтянувшись к ней. «Понимаешь, мне очень надо. Когда узнаешь зачем, то сразу обнаружишь там у себя». Я постучал пальцем по стойке, намекая на книги с записью постояльцев. «Что такой номер есть? Вот посмотри, прямо сейчас». «Сначала скажи, зачем». Она клюнула на мою игру. «Сначала посмотри, уверяю. Причина тебе понравится». Я подмигнул ей. Она прозовела, перелистнула страницу книги и сказала полушепотом. «Только послезавтра освободиться. Номер, дорогой!» Сообщила она. «Дорогой это сколько?» Я улыбнулся, хотя понимал, что заигрывания с девушкой не могут сбавить цену. Она установлена хозяином. «Тридцать генар. Все, говори, зачем». Она кокетливо скруглила губки. «Тридцать?» Я с трудом удержал улыбку на лице. «В добром лирке я платил тридцать пять. Как бы невелика разница. Многовато тридцать. Все-таки я рассчитывал найти что-то ощутимо дешевле». Но, с другой стороны, здесь удобный район и пять генар экономия, равная стоимости скромного ужина. Если номер окажется не хуже, то можно взять и за тридцать. «Говори, зачем?» — не унималась рыженькая любопытница. «Чтобы тебя чаще видеть. Нравишься ты мне!» — рассмеялся я. «Шутник!» — отозвалась она. По глазам рыженькой я понял, мой ответ ее не разочаровал. Дальше... Она еще охотнее отвечала на мои вопросы. Договорились мы до того, что я сначала сниму на день недорогую комнату за 12 генар, чтобы переселиться сюда завтра, а через день освободится тот номер, что с водной комнатой, и я займу его. За него пришлось уплатить сразу на день вперед. Сидя за обедом, здесь же, в трапезном зале вечерней звезды, я думал, что из-за моих вовсе необязательных трат я снова близок к тому, чтобы оказаться с пустым кошельком. И визит в лунный гонец теперь напрашивался сам собой. И если бы не намерение посетить магистра дерхлекса и необязательный визит госпожи Аренд, я бы так и сделал. Но вместо решения денежного вопроса, я неторопливо доел жаркое по-карлотски, встал и, выйдя из таверны, направился к мосту Арака. Поиски, магистра дерхлекса я начал с его дома, который располагался между Южным рынком и правым берегом Весты. Так указал эльф, подсказав, как этот дом сразу найти. Дверь открыла женщина, лет пятидесяти, в переднике и в сером чепчике. Наверняка служанка. Меня глядела как-то недобро. Прикрыв один глаз, попросила назваться. С именем я ее обманывать не стал, но немного схитрил, сказал. «Я Астерий, к магистру по вопросам истинной магии». Хотя мои слова прозвучали скорее как «истины и магии». «Магистр о вас не предупреждал», — сказала женщина. «Если вам что-то нужно, могу передать на словах, или вынесу бумагу, напишите сообщение». «Нет, не надо. Позже зайду», — решил я и направился к магической школе Гархима Дерхликса. Она располагалась от его дома меньше, чем в полулиге чуть выше по берегу Весты, там, где начиналась небольшая ореховая роща. Услышав громкие голоса со стороны двора, я подумал, что Гархим может проводить занятия во дворе и направился туда вдоль высокой каменной стены, за которой явно что-то происходило. Почти дойдя до ее конца, я услышал сердитый голос, явно принадлежавший магистру Дерхликсу.